Я присела на небольшую кушетку и, сложив руки на груди, молча уставилась на располневшего обывателя. Казалось уже, ничто не выдавало в нем бесстрашного искателя приключений, неутомимого борца с нечистью, стального когтя и великого героя. Наш котейка стал непривычно бледен, шерсть на морде заметно посветлела, Загар странствий сошел. Движения стали более медлительными и размеренными. Поймать мышь он сейчас не сможет даже гипотетически. Бедненький. Вот что значит сидеть целыми днями в заперти в душном кабинете. Это может плохо кончиться для его здоровья. Скоро совсем в бледную немочь превратится. Да еще и похудеет, не дай бог. Хм... Последний вообще-то вряд ли. Я, конечно, слышала, что активная умственная работа быстро сжигает весь подкожный жир. Но в данном случае профессор — явное исключение. Вижу, что твоя домохозяйка успешно справляется со своими обязанностями. А, э, в целом, да. Белая женщина всегда вовремя прибирает квартиру и старается покупать только натуральные продукты. Знаешь, последние исследования показали фатальную зависимость привыкания к вискосу. Наверное, туда добавляют определенные...» «Слушай, а мне как раз срочно необходимо получить пару советов специалиста», – быстро перебила я. «Видишь ли, дела службы заставляют нас с Алексом через два дня отправиться именно в Древний Египет до нашей эры. Оттуда поступили тревожные сигналы. У котика расширились зрачки и затражали лапы. Хороший признак». «Нет, я ни на что не намекаю. Отлично понимаю, что ты на пенсии, и потом состояние твоего здоровья явно не позволяет...» «Какое конкретно время?» Нарочито холодно поинтересовался агент 013. Но вставшие торчком уши не могли скрыть внутреннего напряжения. Период царствования Птолемеев, кажется, в Гизе еще не растащили всю облицовку с пирамид. Александрийская библиотека не сгорела, и в нее можно наведаться, разумеется, имея Александрийскую прописку. «Кстати, может быть, мне что-нибудь посмотреть тебе для книги?» Алекс наверняка достанет одноразовый абонемент в читальный зал. «Что ты можешь для меня посмотреть, о необразованная девчонка? Даже я создающая, какое счастье тебе привалило!» Взвизгнув, сорвался пушок. «Гиза, Каир, Александрия! Это же Бекка для истинного ученого!» «Только не надо резких движений, побереги сердце!» «Да, мы с Орлом отнюдь не специалисты в данной области!» Но что делать? Тебя нет. Крутимся как можем. Так вот, я хотела спросить: в двух словах: чем Асирис отличается от анубиса? О, небо! Она не знает самого элементарного. Профессор шваркнул трубкой опал, скинул плед и, спрыгнув с кресла и, едва не сбив меня с ног, бросился в соседнюю комнату. Я удовлетворенно потянулась и, затоптав рассыпавшиеся искры, позволила себе маленькую самодовольную улыбку. «Мужчины и коты, в сущности, одинаковы. Иногда достаточно показаться непроходимой дурой, чтобы они были готовы сделать для тебя всё. Доказательства?» Через пару минут передо мной стоял маленький серый герой в белом плесированном переднике и полосатом платке на голове. Агент 013 был, как всегда, бесподобен. Ну, что скажешь?» Горделиво поинтересовался этот хвостатый тип. «Вы ли ты египтянин?» Восхищенно ахнула я, призвав на помощь всё своё актёрское мастерство, дабы задушить рвущийся наружу хохот. Нет, в целом действительно очень похоже, если бы только платок не закрывал пусика аж до самого хвоста. Такие головные уборы людям достают максимум до плеч. Ну и, конечно, потешная кошачья мордочка, вплоть до кончиков усов, налитая непробиваемым самодовольством. Итак, Алиночка, я готов. Сейчас оставлю записку до хозяйки и, боже, отправляться. Что бы вы делали в Египте без профессора египтологии? Я помучила кота еще с полчасика сомнениями о состоянии его здоровья, нехотя согласившись, лишь когда он демонстративно отжался от пола двадцать пять раз и перекувырнулся через голову вышли на улицу и пошли пешком. Хотелось подышать свежим воздухом до возвращения на базу.